Кассандр схватил мать Александра Олимпиаду и обвинил ее в каком-то заговоре. Схватил вдову Александра, Роксану и двенадцатилетнего сына, солнцеликого полководца, наследника Македонии, Эллады и Азии, Александра IV. Жестокий тиран повелел побить камнями мать великого царя, бывшую верховную жрицу в Пелле, и убить его вдову и сына. Воины не посмели поднять руки на Александрову плоть. Тогда Кассандр, связав вместе сына с матерью, сам утопил их. Вся Эллада, все оставшиеся в живых диадохи и воины Александра возмутились отвратительными злодеяниями. Но, как это обычно бывает, преступник остался безнаказанным. Никто из имущих власть и военную силу не поднял на него оружие. Злодеяния Кассандра не ограничились убийством кровной родни Александра. Тиран Македонии совершил еще множество жестокостей. Эрис горько сожалела, что не состоит в окружении Кассандра и не живет в Македонии. Она убила бы его без промедления. Впрочем, она не сомневалась, что боги накажут злодея. И ее пророчество о скором конце Кассандра оказалось верным. Известие о мерзком злодеянии отозвалось на с сильнейшим душевным кризисом, может быть, потому что совпало с сознанием уходящей молодости. Теперь уже Эрис развлекала ее, водила на тайные женские пляски под луной в честь Гекаты, добывала с ней краски на востоке от Золотой бухты, где в горах выступали зеленые и синие жилки Малахита и Азурита, удивительно яркие и чистые. Осенью сама Таис решила, что слишком долго прожила в сельском уединении и собралась в потос. Оживленный город, центр торговли медью, кедром и особенным волокном для фитилей ламп, не сгораемым ни в каком огне, славился на весь мир храмом Афродиты Анадиамены. Здесь, около потоса, богиня возникла из морской пены и света звезд, почему и носила прозвище патии. Или Киприды, рожденные на Кипре.